22.02.20.61.93.35.59.92 два, 22.00.70.01.78.29.8104 Электронный кошелек Юмани 4048415047.04 48 41 50 47 04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 Если вы живете не в России, то можно поддержать через Boosty. Это очень просто, работает из любой точки мира. Перейдите по ссылке в описании на канал Костя Суханов в Бусти и поддержите там. Кроме того, там можно скачивать аудиокниги, смотреть их в видеоверсии или слушать в аудиоверсии, даже с выключенным экраном смартфона. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Актер Костя Суханов. Именно там все выходит в первую очередь.